Глава третья Опомнившись, я немного отодвинулась от лорда, а то явится еще ненароком его матушка по обыкновению не вовремя. И тут уж я заверениями в том, что нелегкомысленная не отделаюсь. Иначе с какой стати стою с Шонаси практически в обнимку. Отступила, оглядела неровные линии на полу. Как ни странно, они были почти незаметны. Вместо того, чтобы подсохнуть и побурить, кровь активно впитывалась в камень. Еще минута, и ни следа не осталось. Чистый, чуть неровный пол, никаких признаков едва не случившейся трагедии. «А нафига вам, аниматор?» — выпалила я, не задумываясь. «Ну, серьезно, Если лорд и сам прекрасно справляется, зачем было тратить некий ценный артефакт и призывать меня? Ну, не меня, конечно, но, в общем, непонятно. «Увы, это предел моих возможностей, максимум, что я могу, удерживать духов вне замка. Но стоит им найти малейшую трещину, щель, и вот они просачиваются, чтобы натворить бед. Пойдемте, проверим. Может, кто-то случайно открыл окно?» «Какую, говорите, комнату вам предложили?» Я неопределенно махнула рукой дальше по коридору. «Где-то на середине, точно не помню, все произошло так быстро, — пробормотала растерянно. «Кто же знал, что мне нужно запоминать и отсчитывать двери? Меня проволокли, нигде не задерживаясь. Сама бы я и обратно-то дороги не нашла». «Ясно. Проверим все». Кивнул Шонесси и толкнул первую дверь. Она поддалась без сопротивления, явив темноватое помещение с плотно зашторенными окнами, пахнула пылью и застоявшимся воздухом. Тут явно не только окна не открывали, но и вообще никак не проветривали. Не хотела бы я здесь жить. В спальне лорда атмосфера куда приятнее. Не то чтобы я туда напрашивалась, но, надеюсь, в смежных покоях тоже уютнее, чем здесь. «Ослуги в курсе того, что произошло», уточнила я, следуя за мужчиной как приклеенная, не без опасений и оглядываясь на каждом шагу. Но желание оставаться в ледяном переходе В одиночку у меня не было ни малейшего. Вокруг с исчезновением светящейся ящерки немного потеплело, однако морозный узор на стенах все еще напоминал о неожиданном визите. Разумеется, некоторые из них в курсе. Они не из и не станут зря сеять панику среди гостей, — процедил лорд. Однако у всех есть четкие инструкции, которым много десятилетий следуют неукоснительно — в частности, не открывать зимой окна пустующих помещений и тем более не оставлять их на распашку. Как и двери, форточки, вентиляционные отверстия. Да, поняла, прервала я занудное перечисление вероятных путей проникновения светящихся взломщиков. Но почему эти самые окна не застеклены напрочь? Не проще было бы их законопатить и забыть? Весной и летом относительно безопасно пожал плечами Шонаси. «Если эту громаду изолировать, мы все задохнемся в жару. С первыми холодами запираются ставни, а поверх я наношу защитные знаки. Есть несколько отверстий вентиляционных систем. За ними я слежу отдельно, лично. И они тоже под защитой. Даже если что-то открыть...» Он пнул следующую дверь, удерживая порезанную руку в стороне, чтобы не заляпаться все еще капающей кровью. В лицо дунул стылый ветер, окно оказалось не просто открыто, распахнуто. Створка хлопала мягко, ударяясь о слой успевшего налететь на подоконник снега. Кружившие на фоне черного неба снежинки игриво залетали в комнату, чтобы осесть белесым полупрозрачным слоем на полу. «Кому-то было очень душно», — прокомментировала я, напряженно оглядываясь в поисках еще одной гирлянды но в помещении было темно и тихо. Никаких посторонних огоньков, духов или еще кого. Лорд тоже внимательно осмотрел гостевые покои, никого постороннего не нашел и решительно одной рукой захлопнул створку. Стало еще тише и как-то зловещее. Шонесси с мрачным лицом, видимо, его постоянное агрегатное состояние, изучал подоконник и ставни. «Моя защита стерта». Негромко сообщил он таким тоном, что у меня мурашки понеслись вскачь. И вовсе не от восторга. Кто-то специально впустил духа. «Но зачем?» — изумилась я. «Понятия не имею, но очень хотел бы знать». Лорд обмакнул палец в кровь на ладони и провел им по стене. Следом потянулась слабо светящаяся аломборостка, словно мужчина прикосновением плавил камень. Знаки, что он наносил были мне незнакомы. На буквы походили лишь отдаленно, но откуда мне знать, может, это местный алфавит?» Я не сдержала любопытства. «А что вы пишете?» спросила, поглядывая из-под локтя. Шонеси вздрогнул, чуть смазав узор, и нехорошо выругался, шепотом, неразборчиво. «Попрошу впредь мне не мешать», процедил он, сбросив пар. «От эффективности защиты...» «Зависит и ваша жизнь тоже». «Простите», — пробормотала, отойдя на пару шагов для надежности. «Так еще и видно было лучше». Значки велись вдоль подоконника сплошной линией и собирались в витьеватый узор, вроде арабской вязи. «Все-таки это буквы или рисунки?» Дождавшись, пока лорд разогнется, я так и спросила. «Сначала мне показалось, что он загадочно промолчит, чисто из вредности». Но Шонесси ответил. Это буква древнего языка аниматоров. На нем никто не говорит уже много столетий. Произношение забылось, но, как видите, работает он до сих пор. Правда, к сожалению, мы не понимаем сути того, что пишем. Жаль, что не понимаете, вздохнула я. Может, там что важное написано? Или наоборот, ерунда какая? Например, плюшки закончились, приходите весной. Мужчина хмыкнул. Оглядел еще раз комнату, цепким взглядом даже под кровать заглянул, не поленился. Но духов больше не обнаружил. Жаль, что плюшками духов не заманить. Они охотятся исключительно на людей. Иногда случайно, ц... иногда случайно цепляют и животных. Но это скорее исключение из правила. «Прямо охотятся?» — передёрнула плечами от внезапно накатившего озноба. «Не стоит попадаться им на пути» отрывисто посоветовал Шонаси. «Если вдруг заметите такого в коридоре или внезапно вокруг упадет температура, бегите из этого места как можно дальше и быстрее. Из замка все равно не убежать», — вздохнула я. «А вы не можете отправить меня обратно? Я же вам тут все равно не нужна. Пользы от меня никакой. Аниматор я неправильный». «К сожалению, нет», — покачал головой лорд. «Артефакт был одноразовый». Чтобы забрать аналогичные с королевской сокровищницы, нужно сначала починить телепорт. А это дело непростое. Мы еще сами не поняли, что там сломалось, хотя Фер — отличный артефактор. Они могли духи напакостить, — предположила я. Шонаси неожиданно остановился, так что я налетела на его спину и чуть не упала. Помедлив, он распахнул следующую дверь, проверяя, не стерты ли знаки и там. Мы успели обойти почти половину коридора подобным образом. Еще десяток спален, и этаж можно признать условно безопасным. Духи не разбираются в технике. Скорее себе, чем мне, пояснил лорд. — А что там разбираться? — хмыкнула я. — Понятия не имею, как работает принтер, но ломаю его с завидной регулярностью. Дурное дело нехитрое. — Вы правы, — согласился Шонаси. А еще его мог испортить тот, кто стер руны. Все же пробраться в самое сердце замка человеку проще. Его древняя защита не остановит, а замки, их и вскрыть можно. — Как-то у вас тут несерьезно с защитой. Руны, знаки, — пробурчала я недовольна. — Нет, чтобы решетку поставить, ловушек каких. Переходом пользуются каждый день. — Пользовались, — поправился лорд. Через него в замок доставляют продукты, приходят и уходят гости. Он заменяет в Драгонфорте обычную дорогу. Его физически невозможно полностью перекрыть. Да, рядом в караулке дежурит страж, но только днем. Ночью портальное помещение запирается на ключ, и все. Никому в голову не приходило, что телепорт вообще можно сломать. Зачем? Ведь так получается, что злоумышленник остается здесь, вместе с нами, заперт без возможности выбраться. Испортили портал отсюда. Значит, и злодей, кто-то из обитателей замка или его гостей. «Это и хорошо», — обрадовалась я. «Значит, его можно вычислить». Шонесси не скрывал скептицизма. «И как вы собираетесь это делать?» — поинтересовался он. «Во-первых, мне казалось, этим займетесь вы с другом», — парировала я. «Я здесь никто, одна из гостей, а вы...» «Хозяин. Во-вторых, нужно опросить всех и выяснить алиби. Когда произошла диверсия? Ночью, два дня назад. Плохо. Поди докажи, где был, спал или бродил по замку. Я нахмурилась, перебирая варианты и вспоминая горы прочитанных и просмотренных детективов. Тогда исходим из того, что под подозрением все, кроме вас и меня. Меня помиловали, спасибо» не без ехидства прокомментировал лорд. «Вы владелец замка. Вам нет смысла пробираться по своей собственной территории ночью и скрываться». «Логично», — склонил голову на бок Шонаси. «А моего друга вы почему подозреваете?» «Потому что он — не вы. Я его не знаю. Мотивы мне неизвестны. Может, он к вам в доверие втирался специально, чтобы в замок попасть?» — выпалила я и осеклась. «Надеюсь, он не обидится», что я так на его приятеля. Не всерьез же. Блондин мне понравился. Но раз уж подозревать взялись, то всех. По справедливости. Лорд посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом. Занятный вы аниматор. И конкурсы интересные. Выдал он наконец и двинулся к следующей двери. Значит, услышал и понял, чем я на самом деле занимаюсь. Я невольно улыбнулась, а после снова нахмурилась. Гадский артефакт. Вот что бывает, когда выбор доверяют технике. Искусственный интеллект на то и искусственный, что работает строго в рамках заданных параметров. Сказали искать лучшего аниматора, он и нашел. Не буду страдать излишней скромностью. А тот ли это аниматор, что заклинает духов, неважно. Не уточнили же? И эти двое тоже хороши. Заказывать надо подробнее, как современные девочки в кафе. Молоко соевое, без пенки, взбить, но не смешивать. Пока я кипела и пыхтела, не хуже того молока, Шонаси закончил проверять оставшиеся комнаты и удовлетворенно оглядел коридор. «Давайте отправлю вас отдыхать. Хватит на сегодня впечатлений. А сам на всякий случай прогуляюсь по остальным этажам. Проведаю гостей, проверю блоки. Среднюю температуру по замку хмыкнула я. Лорд величественно кивнул. Замечательно, что вы так быстро учитесь. Возможно, вы переживете снежный бал. Как оптимистично!» Фальшиво улыбнулась и поежилась, плотнее кутаясь в шубку. Помещение быстро нагревалось, тепло шло от самих стен, словно за камнем проложили трубы отопления. Возможно, так оно и было. Но холод, въевшийся в тело после пережитого ужаса, отступать не спешил. шона галантно проводил меня обратно, правильно угадав, что сама я дороги не найду. Отпер смежные покои, втащил чемодан и пообещал прислать горничную из тех, что в курсе происходящего, а дверь между спальнями на всякий случай запер снова. Я нервно хохотнула и оглядела свое новое временное жилище. Неплохо. Супруге лорда повезет. Чисто, стильно, заметно, что регулярно убирают, тепло опять же. Кровать с резными изголовьем и изножьем стояла рядом с заветной дверкой, чтобы мужу далеко ходить не пришлось за долгом Зеркало в золоченой раме в полный рост, просторная гардеробная, ныне пустующая, ванная, достойная пятизвездочного отеля. А я-то боялась, что в не мыться придется. Нет, все почти современного вида. Немного ретро, но тогда же милее. Леди Владлена... Раздался от дверей неуверенный голосок. Я выглянула из ванной, где успела навести свои порядки, то есть перенюхать все флакончики, пустить воду набираться и залить вкуснюще пахнущего клубничного мыла, так что пенная шапка вспучилась по самый край. В спальне топталась девчушка лет 16, в форменном темном платье, чипце и ботиночках. Все добротное и сравнительно новое. Видно, что на одежде для слуг Лорд не экономит. Впрочем, на питании тоже. Вон щечки какие, отъела. Я Цилли. Меня прислали вам помогать. Могу ли я разобрать ваши вещи? Горничная присела в Книксоне, да такая осталась, глядя в пол. Я представила, как девочка разбирает мой реквизит, случайно дергает за хвостик хлопушки и получает инфаркт. Помотала головой. Нет, спасибо. Там все равно нет одежды. А что есть? Ну точно, дитя детем. Даже потупиться в пол забыла, стрельнула глазами в сторону чемодана. Умело играет? Недаром же Шоноси упомянул, что пришлет служанку, которая в курсе событий. А подобную тайну дурочки-болтушки не доверили бы. Вздохнув, покосилась на набирающуюся ванну. Несколько минут еще есть. Лучше сама покажу, чем юная шпионка полезет и что-нибудь сломает. Много чего. Заговорщически усмехнулась, отцепляя чехол с хангом от ручки. Примечание. Ханг — ударный музыкальный инструмент со специфическим певучим звучанием. Металлофон. Конец примечания. Штука объемная, но очень уж я его любила и постоянно таскала с собой. Сгодится и детишек развлекать, и взрослых, и просто помедитировать в перерыве. Вжикнула молния, я откинула крышку чемоданчика, предоставляя горничной возможность полюбоваться моими сокровищами. Хлопушки, петарды, конфетти и бенгальские огни рассортированы по коробочкам и уложены по карманам чемодана. Чем меньше их трясет, тем лучше. Два парика, пошловатый костюм «Снегурочки», игровой парашют, пакет разноцветных шариков и гелий к ним, складной тоннель, коврик для твистера, примечания «Твистер», Напольная игра для двух-четырех участников, в которую играют всем телом. Конец примечания. И множество прочих необходимых в работе мелочей. У девочки разбежались глаза. Она явно разрывалась между необходимостью запомнить содержимое багажа гости и полным непониманием, что это вообще и для чего.